Глава седьмая. Ожившие персонажи. Я вас ненадолго оставлю, сказала Марта. Папа просил собрать всех домашних. Хочет нам что-то сказать. Она улыбнулась, давая Саше понять, что это наверняка будет очень приятный разговор. Меня уже ждут, а вы пока ознакомьтесь с нашей библиотекой. Марта толкнула тяжелые дубовые двери, и Саша увидела роскошную библиотеку. Оставшись одна, Саша огляделась. Библиотека была удивительная, в готическом стиле, который так любила Саша. Книжные шкафы из темного дерева тянулись до самого потолка. К верхним полкам шла двухмаршевая лестница из такого же темного орехового дерева, что и сами шкафы. Но самым удивительным было содержание шкафов. Все до единой полки были заполнены книгами. Книги были старинные, в красных и коричневых кожаных переплетах. В любое другое время Саша тут же принялась бы изучать библиотеку, но только не сегодня. Писательница выбрала самое укромное кресло у окна и упала в него. Так, выдохнула она. Так, так, так. В голове был рой мыслей. Что же это значит? Спросила она себя вслух. Разве бывают такие совпадения? Допустим, имена я где-то когда-то слышала, но ведь именно сегодня, тридцатого декабря, они отмечают день рождения главы семьи. Уж это точно не совпадение. Саша помолчала. И именно сегодня его должны отравить. Боже мой, делает то, что? Она стала прохаживаться по огромной библиотеке из угла в угол. Саша так напряженно думала, что даже не заметила, как открылась дверь. Я думала, вы будете книжки смотреть, удивилась Марта. Саша только сейчас увидела, что она не одна. А, задумалась просто. Марта Петровна, что с вами? спросила Саша. Она сразу заметила, что с хозяйкой произошла перемена. Ее лицо стало белым и напряженным. От чего оно сделалось совсем некрасивым? Ничего, пустяки. Голова разболелась. Идемте, я вас со всеми познакомлю. В просторной гостиной с множеством полукруглых окон собралось уже немало людей. Среди них была и молодежь, и старики. Было много красивых тщательно одетых дам. Видите, вон там в углу. Марта указала взглядом на высокого мужчину. Вижу, ответила Саша. Это владелец сети ресторанов Прага. Его ежегодный доход пятьдесят миллиардов рублей. Мм. А этот? Теперь Марта показывала на шарообразного мужчину в синем костюме. Знаю, знаю. Это директор авиакомпании Славянка. Тут дверь в гостиную открылась. Вошел сияющий именинник. Следом за ним гуськом шли его жена, сын, племянница и партнер с женой. У всех были необыкновенные лица, совершенно не праздничные. С такими лицами скорее ходят на похороны. Никто из них не улыбался и не смотрел на других. Саша поняла, что-то произошло, и, кажется, она даже знала, что именно. По ее сюжету Петр Петрович только что объявил своим близким, что отдает компанию Денису. Значит, Яблочкин скоро умрет. Осталось не больше полу часа, думала Саша. Тем временем прибывали новые гости. Петр Петрович был со всеми ласков и охотно принимал поздравления. Марта познакомила его с Сашей. Как только Саша оказалась лицом к лицу с героем своей книги, которого она выбрала в жертву, ей стало не хорошо. Он смотрел на нее блестящими темнокарими глазами, глазами человека, который любит жизнь и проживает ее полна и страстно. Марта мне рассказала про недоразумение, и впрямь странно. Обратился к Саше Петр Петрович, и все же случайностей не бывает. Уверен, вы здесь по какой-то причине. Просто мы с вами пока не знаем этой причины. Именинник отхлебнул из своего бокала, с которым он вошел в гостиную. Вдруг он страшно закашлялся. Саша отшатнулась от него. Началось, подумала она. Но Петр Петрович прокашлялся и засмеялся. Со мной это часто. Супруга меня ругает. Говорит, я слишком спешу и от того часто давлюсь. Но в жизни нужно спешить, иначе обгонят, отнимут. Как вы считаете? Но Саша не успела ответить. Елизавета подвела к мужу толстого с тремя подбородками мужчину. Петр Петрович тут же забыл про Сашу. Она отошла в сторонку и начала выискивать в толпе своих персонажей и наблюдать за ними. Первым ей на глаза попался Ефим. Он разговаривал с красивым, статным молодым человеком, у которого было наглое и веселое лицо. Они говорили громко и много смеялись. Вокруг них стала собираться компания, в основном хорошенечкие женщины. Саша заметила, что не она одна разглядывает компанию молодых людей. Прямо напротив нее за белой мраморной колонной притаилась тоненькая. Очень изящная девочка. На вид ей было не больше двадцати лет. Она перекинула через плечо длинный русый хвост и сейчас теребила его. Ага, это, наверное, Даша, племянница Петра Петровича, подумала Саша. Хорошенькая. Это какие котеночек. Тут Саша увидела, что Елизавета оставила мужа и подошла в компании Ефима. Она что-то сказала молодым людям. Ловко взяла сына под руку и увела его. Они остановились недалеко от той колонны, за которой пряталась Дарья. Как только Елизавета оказалась наедине с сыном, с лица ее тотчас сошла улыбка. Она что-то торопливо говорила ему, а Даша за колонной старательно вытягивала тонкую шейку. Мимо Саши прошел мужчина огромного роста, широкий, с толстой шеей и большими руками. Он шел тяжело ступая. и не смотрел по сторонам. Следом за ним скорее бежала, чем шла маленькая сухенькая женщина, выцветшая с недовольным лицом. Это была чита Балантиных. Саша ни за что бы не спутала Илью Федоровича своего любимого персонажа с кем-то другим. Он был ровно таким, каким она его представляла. Только об одном жалела Саша, что здесь не было Дениса. Вот кого ей действительно хотелось рассмотреть получше. Этот герой ей плохо давался. Она не знала, как он выглядит, какого роста, высокий или низкий, какой у него цвет волос, какой голос. Если все остальные персонажи виделись ей в деталях, то про Дениса она могла сказать только одно: это был настоящий делец, человек с практической цепкостью. Странно, что и сейчас, когда она может всех рассмотреть, именно Дениса нет в этой гостиной. Куда же он убежал? Подумала Саша и тут же вспомнила. А, так он уехал в кондитерскую.